Акт 2 чудовище среди людей когда самое страшное после войны вернуться домой знаете, попробую ка я вам кратко описать то что мне предстоит показать в одном недлинном, но крайне емком предложении, когда ты из последних сил боролся за то, чтобы не пустить чудовищ на порог дома своей семьи, а в итоге, сам возвратился чудовищем, как начать жизнь, что делать, как себя вести, как стать прежним и, наконец, как стать человеком, тем, кто уже давным-давно погиб на полях сражений в аду бесконечных боев. Вот таковы были самые страшные вопросы и мысли псов войны, которые как только появилась возможность, были отпущены в пятигодовое увольнение домой, если они еще, конечно, у кого-то остались в целости, или к своим семьям, если... м, -м да, как-то так. Очень хотелось бы сказать с последних, но что-то я не уверен в убеждении самого себя, поэтому с крайних боев... Четырнадцать лет прошло с крайних боёв, много это или мало? Ну, тут смотря кому и под каким углом смотреть. Для землян это довольно значительная цифра, а вот для изначальных – мгновения Но всё же, помните ту крайне смелую женщину изначальную? Ну так вот, она всё-таки смогла найти Дюка Беннета. Как говорится, не молчи о своих чувствах, и твой язык тебя до Киева доведет». Вот и ее он привел к тому, чью смерть она пережила воочию. Беннет, конечно, сначала ее не узнал, но настойчивости этой женщины не было предела. И после того, как Вархам подтвердил то, что он видел лично, то Дюку пришлось поверить. «Ну что ты сделаешь?» Тяжко Беннету привыкать к раздвоению личности. А стоило бы, так как у кого-то это болезнь, а у него работа такая. Долго они встречались. Конечно, в основном с подачей изначальной, так как окаменевшее сердце монстра войны было крайне сложно оживить. Мало того, для этого туда нужно вдохнуть жизнь. Смысл, ради чего все это? Зачем? Но ну и изначальная была тоже не глупа. Она же все-таки смогла сделать так, чтобы забеременеть от землянина Дюка. И это оказалось еще той непростой задачей, на самом-то деле в силу физиологических размеров. Но нет ничего невозможного. В итоге сама Вселенная помогла ей спустя 9 месяцев. Родился мальчик. Да-да. А вы знаете, мои хорошие, что такое сын для Дюка? Да еще и какого богатыря она выносила и родила? Ого-го! По дитя стало ясно, что восстановление организма и омолаживание тела не прошли даром Дюку Беннету. После того, как холодный и жесткий монстр войны впервые в своей жизни взял в свои руки, вдумайтесь, своего ребенка, да еще и мальчика, каменное сердце пса, начало постепенно оживать и наливаться жизненной энергией живой и теплой. Когда он брал своего крохотного сына в руки, все хохотали и не могли понять, так кому он же больше радуется, писюнчику с пуговки или все-таки ребенку. Астахов взял себе за привычку подкалывать дюка, когда к нему бежал сын. «О, писюнчик бежит к папке!» Ну что тут сказать? Для Дюка вот именно это рождение сына и была самая величайшая победа из всех, что он совершал. Казалось бы, какая банальность, но для него это было именно та. Поражения начали как-то сами по себе забываться, рассасываться подобно болючему уколу. Все ужасы войны и её краски, запахи, звуки, такое забыть просто невозможно, но их хотя бы накрывало симпатичной вуалью, если можно так выразиться знаете эти воспоминания подобны куче гниющего дерьма, а любимый человек подобен садовнику садовник соберет эту кучу дерьма аккуратно собьет доски покрасит все это в приятный цвет и накроет крышкой в итоге Мы получим аккуратную, но компостную кучу, которая не воняет и выглядит довольно симпотно и креативно. Плюс, садовник запустит туда компостных червей, что начнут все это зловонное дерьмо перерабатывать во что-то полезное. И так, потихонечку, потихонечку, и в итоге будет легче. А после можно будет всё то, что получилось в итоге, пустить в доброе русло, чтобы прорастить что-то полезное. Но главная задача женщины – не допустить того, чтобы эта крышка была поднята собственником кучи, иначе, узрев это зрелище, море червей в куче дерьма у собственника может снести крышу, подобно закодированному наркоману, когда он увидел белую дорожку. Но изначально старалась учесть все, И у нее вроде бы это получалось. Но все равно, иногда какой-нибудь дочервячок да норовит вылезти из кучи и, проползая мимо ноги своего хозяина, да напомнит ему запашок того всего дерьма, что ему приходится перерабатывать за него. Отчего Дюк периодически подрывался в паническом ужасе и холодном поту посреди ночи. А бывало и за управлением машины прямо за рулем. Да-да, и такое бывало. И в такие нехорошие минуты у него буквально случалась паническая атака, отчего он останавливался как вкопанный и, выскакивая из машины, прижимался к переднему левому колесу и, сжимая зубы до скрипа, дрожал. До ужаса боясь не то, что закрыть глаза, даже моргнуть. так же Дюк, насколько любил, как настолько же и боялся ездить по вечерам по автостраде на своем пикапе в закат. Любил он это потому, что его это умиротворение и урчание 7 мотора успокаивало. Но в то же время алый закат вечернего горизонта его очень сильно и волновал. Эти краски заката, что растягивались по всему видимому горизонту, напоминали старому псу войны, Тот самый, пылающий пламенем кровавой войны горизонт. Но он терпел. Боролся со своими страхами, потому что так приказала его любимая супруга, Мерлиханна, так ее звали. Именно по этому поводу у Беннета и был зеленый цвет сочной травы здоровенный пикап. Раньше ему нравились черные и красные автомобили, но теперь все иначе. Последние два цвета, к сожалению, но у него уже не могли ассоциироваться ни с чем другим, как с кровью и копотью, поэтому он строго-настрого отказался от них в пользу умиротворения. Трехлетний сын дюка Эмирельханы, Александр, рос не по дням, а по часам, подавая большие надежды, что он пойдет ростом в маму, а крепостью Папу. Но Мерлихана не отступала от своей цели и уже была беременна вторым ребенком, и вот что удивительно, это тоже был мальчик, и ему уже придумывала имя сама мать. Будущего малыша, с благоговения на Нимуса, она решила назвать в честь величайшего святого Варгара, уже пусть не молодая, но семья росла и крепла. А вот по их частому гостю, семье Стаховых, можно было предполагать, будто они решили кинуть вызов, устроить соперничество, кто быстрее заполонит мир своими отпрысками. У Стахова уже было трое девочек и двое пацанов. Ну, если по девочкам все ясно, одна тридцать пять лет, а вторая сорок, то мальчишки, пацанчики, еще были совсем мелкие. Как шутила Мерлиханна, Валерию пора немного отдохнуть от процесса омолаживания всяких так органов, к тому еще шибко активных. Как же стахова Мария застенчиво шутит. «Это же невозможно! Я не могу справиться с этим сексуальным монстром! Но все же, как же он хорош стал!» э «Мой монстрик, утти-путти!» Работает, как стаховец, уху ху ху ху Так, Мария, не раскрывай военные тайны, а то получишь три наряда вне очереди, — кашлянул Стахов. — Э, слышишь, у тебя еще и очередь есть, да и я тебе сейчас твой бантик-то -да откручу. И дала она ему с размаха в грудину. — Фу, Мария, да ты не так поняла меня. Фу! — Отставить избиение вышестоящего начальства! — отчаянно отбивался он. — Я сейчас тебе твое вышестоящее, до да ниже Плинтуса отпущу. Слышь ты, очередь, бля! Всю месила она его. — Ну, Маша, ну, перестань! Форт Николс, Эдвард бэйли Волков Леонид, Лебедев Николай, Новиков Дмитрий. Матвеев Станислав, Дмитрий Гончаров, Сидоренки Алексей Александр, Загорцев Александр, Вероника Руссель, Макота Ямада, Ричард Керри, Мстислав Казаченко, Климов, Вальфган. А что с ними? А что с ними могло еще произойти? Форт Николс был сейчас в увольнении, как он сам выразился, на семейном оздоровлении, Эдвард Бейли уже адаптировался к своему новому искусственному сердцу. Ему предлагали поменять его на живое, искусственно выращенное. Но он отказался и сказал, что свои века он и так отбегает. А вообще, это память и талисман для него. Волков Леонид уже прошел курс реабилитации у изначальных целителей и теперь уже снова порхал, как молодой сокол, но теперь уже не президентом, а членом Совета Великого Суда, планеты Земля из клана святого баргара Лебедев Николай, Новиков Дмитрий, Матвеев Станислав также являлись членами Великого Суда. Дмитрий Гончаров – один из тех, кто был на особых положениях у Верховного Хроноса, Анонимуса. Но Гончарову, по всему видимо, нравилось его положение, куда достойнее чем было до этого сидоренко и алексей александр вместе с докторами мороном и сстейлором в поте лица трудились во имя науки человечества и матушки земли вместе с умнейшими учеными изначальных и кстати были в особом почете за свои заслуги перед наукой и человечеством загорцев александр вероника русель макота ямада ричард ккерри прошли долгое интенсивное обучение и солидно поднялись по иерархической лестнице и уже занимали серьезный статус до да такой за которой они получили боевой королевский крейсер который они называли мечта а капитаном стал загорцев а первым помощником и его супругой вероника загорцева руссель мстислав казаченко климов вольфган Остались на земле и после обучения заняли хоть не особо высокие, но места, как они выразились сами, по кайфу. А именно, старшие контролеры военной приемки бронетехнического комплекса. А Бумахи Аль-Муштаба был посвящен полноценного и достойного советника нового короля Эйдена. И вроде бы все было прекрасно, и вроде бы вот он. Тот самый любимый всеми хэппи-энд. Но было одно существо, что не могло не то что найти себе место на этой земле, но и не могло осознать то, что оно вообще такое из себя. И этим существом, как вы уже догадались, был Алексей. Простой человек, что хотел просто жить. Сначала попал в армию, потом погиб, после снова воскрес, но уже в искусственном аду, в котором провел не менее шести месяцев, психологически истязаемый. Далее снова переродился, но уже в облике грозного чудовища Вервольфа. После вместе со всеми участвовал в эвакуации Титаниуса в поясе Койпера и снова по прилету домой был перерожден в другом теле, но только после того, как прошел долгие и мучительные 14 лет лабораторных опытов и испытаний. Теперь представьте себе его психологическое состояние. Несчастная ошибка опытов рода хомосапиенс, для которой жизнь превратилась в синтетический кисель, в котором он уже так привык находиться во время очередных испытаний. И тут приходит указ от самого анонимуса выпустить это чудовище на волю, чтобы погуляло так сказать. 109 848 год, политисчислению изначальных. 23 июня 2063 года, политисчислению землян. Время местное. 18.44. Место. Полярное плато Антарктики. Точное местоположение. 12 700 километров от цитадели Эйдена. Координаты. Минус 81,657,430 северной широты, 35,382,993 южной долготы. Челнок слегка пошатываясь, плавно опускался под той самой исторической и такой эпичной шахте вниз к сердцу его хозяина, Анонимуса. Корпус изнутри десантного отсека, был включен в электронно-оптический режим, прозрачно отдавая фасетчатой структурой преломления тусклого света. В отсеке был всего один одинокий черный силуэт, сидящий на пластиковом ящике вершитель, что тяжко облокотившийся колени, как-то мертво смотрел то ли куда-то вниз, то ли на фрески колоссальных сводов шахты уходящий глубоко-глубоко вниз, монотонно антрацитовые черные визиры, мертвый, бесконечный, мрачный взор в никуда, тишина, ни слова, ни вздоха, ни любви, ни ненависти, ни жизни, ничего, только бесконечная, криогенная колючая пустота вселенских масштабов внутри этого самого настоящего синтетического монстра, а челнок все опускался. Опускался и опускался плавно вниз, будто сам Харон несет падшую душу в царство мертвых, в его персональную преисподнюю. Вершитель и сам не заметил, как челнок мягко приземлился и десантная аппарель начала плавно опускаться. Буф. Мягко зашипела пневматика. «Здравствуй, сын мой!» Ответил мой вопрос вершителя черный силуэт. «Кто ты?» Прозвучал кибердетический и такой мертвый голос. «Я твой отец, Анонимус. Разве ты меня не почувствовал?» В ответ вершитель плавно приподнял голову и посмотрел в сторону силуэта. Это стоял человек, ростом под 230 сантиметров, в черном плаще, шляпе с полями, длинными до самого пояса черными волосами и той самой маской, что едва прикрывалась шляпой и волосами. Но на этот раз это уже была не маска, а целое синтетическое лицо, что могло передавать живую мимику. И мимика сообщала о том, что улыбки сейчас никак не уместны. «Пойдем со мной, сын мой!» Поманила кистью в кожаной черной перчатке сухая темная фигура и, блеснув отполированными сапогами, развернулась и ушла куда-то за грань правого борта челнока. С еле слышным рыком, оттолкнувшись о колени, грозная фигура Алексея встала и пошагала прочь из десантного отсека спускаясь по открытой опорели не стесняйся мой дорогой проходи мне есть что тебе рассказать уверенно не спеша шагала нанимус и спокойно говорил эти слова даже не оборачиваясь пока спереди дрогнули и начали открываться циклопические броневрата а гермошлюз наливаться светом и приятным холодом. Двое силуэтов не спешили, шли долго. Анонимус вел вершителя в самое сердце этого места, дабы показать ему истинных первородных изначальных, тем самым великих судей старшего брата. Спустившись к главному коридору, что вел к оригинальному хранилищу, где и было сердце Анонимуса, квантовый гигакомпьютер и капсулы с телами великих судей. Но когда они вышли в этот коридор, Алексей, хоть и немо но все же удивился, узрев тутошнюю охрану. В гигантском коридоре, что раскинулся на 100 метров, возвышался на 20 и длился на 200, была целая кибернетическая армия. вершители прекрасных доспехах, титаны, шестиногие роботы с всеразличными орудиями, но самым неожиданным стали пару новых видов, которые Алексей ранее не встречал. Огромный, пятиметровый, весом под семь тонн кибернетический пёс Цербер. Он чем-то напоминал питбуля, но только это было поистине завораживающее. И в то же время ужасающая чудовищная машина для уничтожения живой силы и легкой бронированной техники противника. Казалось, что этому монстру страшны исключительно только плазменные заряды, и по сути, так оно и было. Но для такого случая в специальных углублениях, кассетах по всей протяженности стен, кроме потолка, Ждали своего часа самоходные, крайне верткие и резвые мины-пауки. В каждой кассете их было около десяти единиц, вот только этих кассет было сотни и сотни, отчего гигантское помещение больше походило на пчелиный улей, в сотах которого находились мины-пауки. «Если тебя не уничтожат воины…» То уж точно будь уверен, что недруга буквально сметет бушующей лавиной бегущих мин с плазменными зарядами калибра под 150 мм, что превратят недра Земли в клокочущий супервулкан. Но это еще было не все. Среди этого грозного кибернетического войска в элегантной позе сидели просто великолепной красоты и изящности кошки-гончие. Эти гончие только на первый взгляд казались такими сексуальными, великолепными, но на самом деле это были крайне жестокие, верткие, невероятно быстрые и очень коварные существа. В основном они использовались в разведке или спецоперациях хирургической точности. Этой кошке не составит труда взобраться на такие отвесные скалы и стены, Что с первого взгляда казалось бы, что это в принципе невозможно и нарушает законы физики, а про то, чтобы ее схватить, вообще забудь. Она невероятно вёрткая, гибкости, которой позавидует даже сама змея. Эта кошка может выворачивать свои суставы так, как ей это заблагорассудится или потребует ситуация. Похожа она на пантеру, размером едва крупнее своего живого оригинала. Она хоть и сама мелкая, но ее грудной отдел буквально нафарширован электроникой ультракласса. Три основных из многих ее возможностей глушить радио и ментальные каналы связи. Ставить помехи и подключаться к вражеской базе данных и электронным системам по принципу паразит. И вот. Эта огромная площадь пройдена. Крайние броневрата начали плавно открываться. На этот раз показухи уже не было. Суперкомпьютеры, капсулы были по разные стороны друг от друга. И колоссально забронированы глухими стенами. Было явно заметно, что сначала установили все необходимое, а потом, по окончанию монтажа, наглухо забронировали проходы обоих шахт. Если квантовый компьютер не было особой нужды смотреть, то на капсулы с великими изначальными Анонимус посоветовал взглянуть, так сказать, прикоснуться к легенде, и указал жестом руки направо. Оказалось, что за эту стену можно попасть только на тесном лифте, что в буквальном смысле по специальной шахте подныривает под стеной в толще пола и поднимается на другой стороне за колоссальной переборкой. Шагнув из капсулы спецлифта, Алексей понял, что в данном месте его не услышит даже сама Вселенная, настолько оно было инкогнито. Но вот одно было знакомо. Капсулы с изначальными великими судьями. Они были точно такие же, как и там, наверху. Однако было у них одно важное отличие. Те наверху — муляж, а эти на оригинал. «Подойди, сын мой!» Взяв киборга за правую кисть своей левой, подвел его к первой капсуле Анонимус. «Прикоснись к легенде, о которой ты никогда не знал!» Легла ладонь вершителя на стекло капсулы. Этим капсулам, как и самому этому месту, — развел он руками, указывая на все вокруг, — уже девяносто пять тысяч лет. — Ты, алексей можешь себе это осознать? Ты первый из землян, хотя что тут? — приостановился он. — Не только из землян. — Кто не только вошел сюда? — но и был удостоен дотронуться до мощей величайших святых. Но вершитель молчал. Лишь с каменным лицом и с еле видимым трепетом, проводя по стеклу капсулы кистью, осматривал подвешенное тело судьи, что был облачен в судейскую мантию, и из устройства, что был намертво закреплен на затылке высокого изначального, выходил толстый, оптоволоконный жгут, что уходил куда-то в массивную станину платформы-капсулы, подобно косе. «Зачем?» — донесся негромкий грудной рог от кибернетического голоса. «Ты переродился, чтобы исполнить великую миссию, мой бесценный бриллиант!» Голова киборга как-то нехорошо, так напряженно, Едва обернулась через левое плечо. — Разве вам недостаточно всего, что вы со мной сотворили и с моей жизнью? — Нет, мой бесценный, это только начало. Как-то нехорошо ухмыльнулся Анонимус, слегка опустив и покачнув головой. — Ты, сын мой, себе даже не представляешь. Голова снова поднялась. «Какой величайшей чести ты удостоен сейчас!» Тихо восклицал он. «И за что же?» «Ты избран великими судьями за свою неповторимую душу. Никто из ныне живущих не обладает такой ненавистной любовью к своему виду. Ты насколько дьявольски ненавидишь людей, настолько же и объятна твоя любовь к ним» и это есть мой истинный бич опустил голову кибор и правая кисть что лежала на стекле капсулы плавно сжалась в кулак твой бич и есть твоя великая сила ведь как гласит главное правило великих судей велика душа того правителя что бичует себя своей совестью спина его орошает плодотворной кровью земли его что качает миротворное сердце его, чью истинную любовь невозможно объять. Но кулак его груб и страшен, и только погибель сыщет нарвавшийся, нажатую в мертвый камень кисть этого монстра. И только секунду повинуется этот правитель, и только от сердца он повелевает миром. «Нет». Сжался и уже не только второй колок вершителя, но и его зубы. — Да, бесценный мой, — положил правую кисть на левое плечо киборга Анонимус. — Не мы выбрали тебя. Ты сам избрал себя. — За что? — чуть ли не скрипели его металлические серые зубы. — За твое благородное доброе сердце, сын мой, очень скоро Ты станешь Верховным Хроносом нашей колыбели, и в этом есть твоя великая миссия, а я, — приостановился Анонимус на секунду задумавшись, — а мы будем тебе верными советниками, как и всегда это и было, и будет века. Готовься, сын наш, очень скоро пробьет твой час. И тут у Алексея не выдержали заклепки на котле и его буквально прорвало. — За что? За что? Что же я вам всем такого сделал? Начал он буквально молотить по стенкам капсулы. — Именно тот, кто боится, всей душой ненавидит править и есть величайший правитель. Наблюдая за этой бурей эмоций, холодно произносил Анонимус. Но тут вдруг страсти страдания резко прекратились и практически мгновенно переродились в чистую ярость. Грозный киборг, сгорбившись, как остатаневший зверь, плавно и крайне угрожающе обогнулся и тут же, издав дьявольский рев, вцепился обеими руками в шею все так же холодно стоящего Анонимуса. Но произошло то, отчего лицо анонимуса плавно и еле винно искривилось в самоуверенной ухмылке. Монстр рычал, кричал, пытался оторвать голову своего создателя, но все время с каждой наимоверной потугой будто упирался во что-то непреодолимое, поистине неуязвимое, что не позволяло причинить ни малейшего вреда анонимуса. о содрогнулся бы и сам Сатана, а его чудовищные мышцы напряглись так, словно пытаются раздавить целую планету, подобно яблоку, но в конце истошный рев оборвался на такой же истошный, но уже мучительный крик душевной боли. <музыка> Крайне мучительно застонал Павел. Сжав зубы мучительной хваткой, монстр начал плавно оседать, падая на колени перед ногами Анонимуса. «Я так и знал», — холодно произнес Анонимус, наблюдая эту драму. «Только твоя совесть может противостоять твоей сатанинской ярости, и ничто больше в этой вселенной не устоит перед ее мощью. Только она не позволила тебе разорвать меня на куски». И теперь я узрел, что только она поистине управляет тобой. А ярость и алчность лишь прислуживают ей, истинной повелительнице твоей бесценной души. Ты, сын мой, из тех, кого родила мать, но воспитала душевная и физическая боль. И теперь я вижу, что ты готов принять всю ту ужасную ответственность управления миром. А все, что тебе могло мешать, уже давно сгорело в огне Великой войны. И теперь пошли со мной, сын мой. Я приведу тебя в твой истинный дом. Тебе сейчас нужен покой, и никто тебя так не излечит, как вторая половина твоей души, твоя супруга. Нет! Неожиданно резко и, главное, отчаянно вырвалась из уст Алексея. Я чувствую ужас. Остановилась фигура и не оборачиваясь спросила: "Почему?" "Я боюсь", опустив голову, тихо и с еле слышной дрожью ответил Алексей. "Самого себя боюсь, поэтому я и прилетел к тебе, судья". Тяжкий вздох. Она на миг посмотрел в пол. Но после голова снова поднялась посмотрев куда-то вперед. — Ты алексей спокойным голосом заговорил Анонимус, — человеком был, человеком и остался. — Неважно, что случилось с твоим бренным телом, ты живой, — обернулся он на полоборота влево, посмотрев на павшего на колени киборга. — И у тебя есть самое главное, прекрасное, сверкающая душа, что вечно борется с твоим внутренним чудовищем, истинным монстром. Не бойся себя. Прими это, то, во что ты переродился. Прими себя таким, какой ты есть, но продолжай приносить пользу брату своему, семье и самое главное, всему человечеству. Для этой великой цели ты и был создан. И именно в этом твоя лично великая тайна. Пойдем, мой преданный сын, пойдем, моя правая рука. Отныне ты герой, отныне ты и есть мир. Знай это, гордись этим и сверкай. Сверкай подобно солнцу, сея мудрость и приумножая добрые дела. И запомни, сын мой ты и есть наша великая миссия, а мы…» Анонимус обернулся еще сильнее и устремил свой взгляд на тысячи капсул с великими судьями, что распростёрлись позади фигуры Алексея. «А мы тебе в этом поможем». «Да», — закачал головой судья, — «именно так, так как живым людям нужен живой вожак с горячим сердцем, Но живому вожаку с горячим сердцем нужен холодный, неподверженный эмоциям, машинный интеллект, а то есть мы, что есть я, анонимус. И только вместе мы сможем достичь гармонии, как инь и янь, где обе сущности, отражение друг друга на воистину обе переменные. Как уже не раз являла нам наша история? владыка промолчал что то подумал про себя и произнес как говорится живым живой а мертвым мертвый вставай с колен своих сын мой подал всея отец своему чаду левую руку помощи вершитель подняв голову ответил на жест и сжав ладонь анонимуса начал вставать оказалось что сухая фигура в Это всего лишь иллюзия. Поднимаясь, Алексей чувствовал, какая внушительная сила противоборствует его нехилому весу кибернетического тела. Только одному анонимусу известно, что за модель кибернетического тела сейчас представляла самого владыку в синтетической плоти под черной мантией. — Пойдем, тебя ждут дома. Вступая в капсулу лифта, Положил руку на плечо Алексея Анонимус. И снова огромные броневрата тяжко отворились, но на этот раз за их твердыней ждал не тот обычный челнок. Но над каменным полом, слегка отражаясь в отполированном граните, возвышался воистину прекрасный, восхищающий своей королевской красотой, утонченностью и элегантностью, пухлый челнок мирового владыки и великого судьи, золото с кровью, в одно и то же время вызывали трепет и восхищение. Объемный корпус машины, словно созданный гениальным и сумасшедшим скульптором, являл собой всю суть и цену власти. Три цвета, вызывающие трепет, восхищение и ужас одновременно. Основной цвет – алый перламутр что едва видно мерцал тысячами звездочек, подобно океану из крови и слез. Золотой являл собой изящный скелет летательного аппарата, являя собой абсолют, и, наконец, черный, подобно самой тьме чистилища, в которое навечно заточена душа владыки. Та бесконечная черная пропасть, что разделяет его от обычной светлой и счастливой человеческой жизни. Его величали, и века будут величать Мигдалеон. — Я впервые вижу такой челнок, — едва видно удивился Алексей. — Это не челнок, сын мой, — уверенно ухмыльнувшись, закачал головой Анонимус. — Это полноценный корабль, при том… — указал его палец. — Он живой. В нем нет пилота. Пилот — это и есть сам корабль. А капитана корабля зовут Мигдалион. И ему уже около девяносто тысяч лет. — Точнее, девяносто тысяч триста семьдесят девять лет! — послышался кибернетический голос, что заставлял содрогаться любую душу. — Значит... «Ты самое старое существо на планете Земля!» Посмотрел куда-то в область носа корабля Алексей. «Старше меня только первенцы, клан Сатаны и сама Вселенная!» «Кто это, клан Сатаны?» Нахмурил Совершитель. «Разве ты ему не рассказал еще, брат мой?» Произнес корабль, и посему видно, это было адресовано Анонимусу. «Не спеши, брат мой изначальный!» С едва видным прищуром легко ухмыльнулся Анонимус. «Не обгоняй время, Мигдалион! Еще все успеется!» Как-то недвусмысленным тоном окончил владыка. «Наверное, ты прав, брат мой перерожденный!» В таком же тоне и тем же посылом ответил Мигдалион. «Не нужно опережать так течение времени!» Все в свой час. Понятно, что ничего не понятно. Сомнением оглянулся на обоих вершитель. Хорошо. Тогда второй вопрос. Как ты протянул столько? Я чувствую смысл твоего вопроса, Хронос Алексий. Ответил корабль. Как тебе сказал великий судья Анонимус, я живой. Абсолютно все мое тело может само восстанавливаться на атомарно-молекулярном уровне. Если повреждения критические, я имею возможность поглотить нужный для восстановления материал и, синтезировав его, восстановить поврежденные или вовсе воссоздать утраченные части заново». «Обалдеть!» «Как-то болезненно нахмурился», – произнес уже воистину удивленный алексей А ты чувствуешь боль? Я чувствую повреждение, но не боль. Когда повреждения тяжкие, я чувствую страх и тогда спасаюсь бегством, пока не восстановлюсь. Но эмоции я переживаю как и прежде. То есть ты как живой человек? Да. Уму непостижимо зашаталась голова у вершителя. Ха-ха-ха. Добро и спокойно засмеялся великий судейский корабль. но «Ну, ничего страшного!» «Все так реагировали!» «И ты не исключение! Привыкнешь, уж поверь мне!» «Да-да, я понимаю, но все же...» Оглядел он обоих. «Я примат среди вас! Зачем вы выбрали именно меня?» но уж нет! Хронос алексей «Ты не примат», — уверенно гласил корабль. «Ты, перерожденный, никогда себя не называй приматом. Это участь животных, братьев наших меньших». «Ты, Алексий, отныне века Хронос», — положил руку на плечо Ананимуса. «Как и многие, былые и великие до тебя и будут после тебя» продолжал корабль. «Именно так, брат наш!» — кивнул Анонимус, смотря в глаза Алексию. «Значит, я уже не первый?» — как-то грустно приопустил голову вершитель. «Не первый и не последний, Хронос!» — произнес корабль. «Значит...» — задумался алексей «Все циклично, и клан сатаны как-то к этому причастен?» «Видишь ли, брат мой мигдалион я же говорил, что он — это верный выбор!» — посмотрел Анонимус удовлетворенным взором на корабль. «Я никогда не сомневался в мудрых решениях великих судей, а ты, брат мой, Анонимус, сохранил их в себе и приумножил. Слава тебе в века!» «Не обгоняй время, сын мой, всему свое время!» «Ты все узнаешь, мой родной, но не спеша, иначе все эти знания разорвут тебя изнутри. А пока иди навести свою семью и...» Как-то недвусмысленно закивал владыка, приопустив голову. «Почти память своих бесценных предков». Тяжкий вздох вершителя, голова его также приопустилась я думаю вам обоим нужно прогуляться покажи будущему Хроносу акссию мир его будущие владения а после навестите его семью да великий судья как пожелаешь как то по отечески ответил корабль гулять и летать в небесах я люблю я же корабль Добро засмеялся, отмахнувшись Анонимус. «Ну, ступай, Алексей!» Кивнул и положил руку на правое плечо Алексея-судья. «Тебе нужно слегка развеяться». «Ну что сказать? Добро пожаловать на борт!» Радостно открыл корабль заднюю узкую шириной в один метр аппарель. «Сегодня будет насыщенное раннее утро!» — Давай, Хронос, Алексей! Добро улыбнувшись, кивнул Анонимус. — Ступай! Это твой заслуженный отпуск! Гуляй, но возвращайся назад! Тебя ждет твоя миссия! — <звык> По нарастающей забудели четыре гравекомпенсатора, отчего корабль едва содрогнулся. Алексей Обойдя объемный летательный аппарат, сакрально провел по борту рукой и, вступая на аппарель, посмотрел в крайний раз на Анонимуса и задумался. «А почему бы и нет?» — вдруг неожиданно для самого Алексея воскликнул Мигдалеон. «Великий судья! Полетели с нами! Сколько же вы тут можете сидеть заберти Не надоело еще?» а может и вправду махнем в кругосветное путешествие. Три одиноких индивидуума, три тысячи и две искалеченных души — это ли не есть идеальный повод попутешествовать? Мигделеон! — чуть ли не заскрипел анонимус, как-то странно сжавшись лицом. — В смысле одиноких? — повисла тяжкая, давящая, но такая недвусмысленная пауза, укрываемая утробным гулом гравикомпенсаторов, тяжкий вздох вершителя и пронзившая его мощную грудь резкая острая боль. «Откуда ты это знаешь, Мигдалеон?» секундная пауза. «Ах да, глупый вопрос. И как давно?» «Пятнадцать лет!» как-то мертво ответил корабль. «И она счастлива?» Судя по снимкам и сообщениям соцсетей, да, я могу по... Не стоит. Отрезав жестом руки, резко ответил кораблю Алексей. Прости, сын мой, но признаюсь тебе, слегка приопустил голову Анонимус, я боялся, что ты сильно расстроишься и поведешь себя неадекватно еще тогда, когда ты был в теле Вервольфа. «Обезвредили и потом обрадовали!» Как-то болезненно усмыхнулся киборг, антрацитово-черный, будто сама смерть. «Прости нас, брат!» С истинной досадой подвел черту дрожащей рукой живой корабль. «Ясно!» Тишина. Вершитель буквально завис, потупившись каменный, полированный пол сумрачного огромного помещения. — Я... — послышался какой-то слабый, отчаявшийся голос киборга. — Я пока не могу осознать этого. Мне нужно это увидеть. Пауза. — Полетели вместе, великий судья. Мне так будет немного легче пережить все это. Тяжкий вздох. — Да, сын мой, ты, наверное, прав. Тебе так будет легче. Уж теперь точно когда узнал ты это досрочно. — Как я полагаю, — аккуратно отозвался корабль, — первая точка назначения — дом Хроноса Алексея? — Да, брат мой, — ответил Анонимус. — Именно туда, — обернулся он к огромным броневратам, — навстречу нашей тяжкой судьбе, мои преданные воины, гласил ментальный приказ: "Защищайте наш дом, пока меня нет на месте. Не впускать никого до моего возвращения". "Слушаем тебя, наш владыка", гласили в ответ голоса королевских стражей этого места. "Ступай, наш владыка, верши свои великие дела спокойно, и да ни одно существо не вступит в дом твой без воли твоей, а мы «Войско твое преданное, будем следить за этим денно и ночно и сообщать по требованию твоему о всем, что происходит. Я никогда не сомневался, вас, братья мои верные, мира и вашему дому. И тебе, мира, наимудрейший владыка наш, ступай с миром и спокойствием в твоих душах туда, а мы сохраним этот покой здесь». «Благодарю вас, братья мои бесценны, за вашу заботу обо мне!» Глубоко поклонился в реалиях Анонимус. «И мы тебе благодарим, отче!» бух Закрылись главные броневрата. Но начали открываться позади располагающиеся, отчего в помещении стремительно ворвался фронт раскаленного воздуха. «Скорее! Грузитесь, великий судья!» Нас ждут захватывающие приключения, боль, слезы, дежавю воспоминаний, где приятных, а где ужасающих и постыдных, что висят вечным несмываемым клеймом позора на нашем роду изначальном. Но это наша святая и сакральная история, уроки которой мы должны принять с милостивым, скорбящим сердцем и понять холодной головой. С этой речью, как бы это странно ни звучало, но живой корабль по имени Мигделеон плавно взлетел и стремительно и лихо помчался к шахте главного лифта, кой он помещался практически в притирочку. Как только раскрылись верхние врата шахты, корабль залетел все выше помчался над снежной пустыней, прямо на алый восход звезды по имени Солнце что плавно поднималась над снежно-белым бесконечным горизонтом, но вскоре летательный аппарат плавно повернул налево, оставляя восход по правый борт от себя. «И да взойдет новый сын земли нашей над колыбелью своей», – начал свой эмоциональный монолог живой корабль, – «и опять берет его дьявол на высокую гору и опять показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, все это дам тебе, если пав, преклонишься мне. И тогда сын чистый, грехом неопороченный, говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему преклоняйся и ему одному служи, а Бог твой в сердце твоем и в совести чистой. «И да будет так века!» — закончил Анонимус. И на этих словах умчался прекрасный и ужасающий корабль великого судьи, уникальный и единственный в своем роде прямо в алый горизонт рассвета.